Глава 8 Навязчивое состояние. ОКР. Обсессивно-компульсивное расстройство — это, пожалуй, самое мучительное из всех тревожных расстройств. Не потому, что оно самое тяжелое, а потому что оно заставляет человека страдать от собственных мыслей. Представьте, что в вашей голове поселился злобный тролль, который нашептывает самые ужасные вещи. Он знает все ваши слабые места, все, что вам дорого, и бьет именно туда. Если вы любите детей, он предложит мысли о причинении им вреда. Если вы верующий человек, будет нашептывать богохульство. Если вы педант, заставит сомневаться в каждом своем действии. И самое ужасное в том, что этот тролль живет не где-то снаружи, он в вашей голове. Вы не можете от него убежать, закрыть дверь, позвать на помощь. Куда бы вы ни пошли, что бы ни делали, он всегда с вами». Именно так чувствовал себя Дмитрий, когда впервые столкнулся с контрастными навещивостями. Спокойный, рациональный программист – Вдруг начал мучиться мыслями о том, что может причинить вред своей любимой семье. Эти мысли настолько противоречили его натуре, что он долгое время думал, что сходит с ума. Если вы слушаете эту главу, скорее всего, вы уже знаете, каково это. Когда собственный мозг становится вашим врагом. Когда мысли, которые должны были бы вас защищать, превращается в источник постоянного ужаса. ОКР это не просто странности или причуды, это серьезное расстройство, которое превращает нормальные защитные механизмы мозга в настоящую пытку. Ваш мозг кричит опасность, опасность, даже когда вы просто моете руки, проверяете замок или думаете о близких людях. И самое страшное, что этот крик невозможно выключить обычными способами. Обсессии и компульсии. Замкнутый круг страданий. Навязчивые мысли — это не вы. Первое и самое важное, что нужно понять — навязчивые мысли — это не вы. Это не ваши желания, не ваши планы, не отражение вашего характера. Это симптом расстройства, точно такой же, как кашель, симптом простуды. Когда у Дмитрия в голове впервые возникла мысль о том, чтобы причинить вред ребенку, он был в абсолютном ужасе. «Что со мной происходит? Какой я монстр, если у меня такие мысли?» — думал он. Но дело в том, что эта мысль была не его. Она была продуктом сломавшейся системы тревоги в его мозге. Представьте, что кто-то взломал ваш компьютер и стал отправлять от вашего имени ужасные сообщения. Вы же не станете считать, что это ваше сообщение, правда? Вы поймете, что это работа вируса. также и с навязчивыми мыслями — это вирус в системе тревоги, а не ваши истинные желания. У каждого человека иногда возникают странные мысли. Ученые выяснили, что около 90% людей периодически думают что-то вроде «А что, если я толкну этого человека под поезд?» или «А что, если я сделаю что-то ужасное?» Разница в том, что обычные люди просто отмахиваются от таких мыслей, а люди с ОКР начинают их анализировать, пугаться и пытаться контролировать. Компульсии. Ложная защита. Когда навязчивая мысль причиняет невыносимую боль, мозг отчаянно ищет способ от нее избавиться и находит компульсии или навязчивые действия. «Если я помою руки еще раз, опасность исчезнет. Если я проверю замок 10 раз, я буду в безопасности». «Если я повторю молитву сто раз, плохая мысль не сбудется». Дмитрий начал прятать все ножи в доме. Потом стал избегать кухни, когда там находилась семья. Когда ужасная мысль приходила особенно навязчиво, он мысленно повторял «я никогда не причиню вреда семье по несколько сот раз подряд». Эти действия на короткое время приносили облегчение, но только на короткое. Проблема в том, что компульсии не решают проблему. Они ее усугубляют. Каждый раз, когда вы выполняете ритуал, вы как бы говорите своему мозгу, да, эта мысль действительно была опасной, хорошо, что я принял меры. И мозг запоминает, в следующий раз, когда придет похожая мысль, нужно будет беспокоиться еще больше. Почему мозг ломается именно таким образом? Чтобы понять ОКР, нужно понять, как вообще работает тревога. Наш мозг — это система раннего предупреждения, которая сканирует окружающий мир в поисках угроз. Когда он находит что-то подозрительное, включается тревога, учащается сердцебиение, напрягаются мышцы все внимание фокусируется на опасности. Эта система прекрасно работала тысячи лет назад, но современный мир сложнее. Опасности стали не физическими, а психологическими. И наша древняя система тревоги иногда глючит. Она начинает реагировать не на реальные угрозы, а на мысли, идеи, возможности. При ОКР эта система буквально сходит с ума. Она начинает воспринимать как угрозу сами мысли. Опасность — в голове возникла плохая мысль, нужно срочно что-то предпринять, и человек начинает бороться со своими мыслями, как наши предки боролись с облезубыми тиграми. Но с мыслями нельзя бороться, как с тиграми. Чем больше вы пытаетесь мысль прогнать, тем навязчивее она становится. Принцип доминанты. Почему борьба с мыслями бесполезна? Чтобы понять, почему попытки избавиться от навязчивых мыслей только ухудшают ситуацию, нужно разобраться с одним из основных законов работы нервной системы — принципом доминанты. Что такое доминанта? Представьте, что ваш мозг — это большой город со множеством районов. В обычное время жизнь течет спокойно, кто-то работает, кто-то отдыхает, кто-то занимается своими делами. Но вдруг в одном из районов происходит что-то очень важное, скажем, пожар. Немедленно все службы города начинают работать на тушении этого пожара. Пожарные, скорая помощь, полиция. Даже обычные граждане бросают свои дела и спешат помочь. Примерно так же работает доминанта и в мозге. Это очаг сильного возбуждения, который перетягивает на себя всю энергию нервной системы. Все мысли, все внимание, вся активность мозга начинает крутиться вокруг этого очага. В норме доминанта — это прекрасный механизм. Когда вы влюблены, мысли о любимом человеке постоянно возвращаются. Это доминант любви. Когда вы готовитесь к важному экзамену, ваш мозг автоматически переваривает информацию по теме. Это доминанта обучения. Как формируется навязчивая доминанта? Но при ОКР доминанта формируется вокруг нежелательной, пугающей мысли. И тогда все начинает работать против вас. Допустим, у вас в голове возникла ужасная мысль о том, что вы можете причинить вред близкому человеку. Эта мысль пугает вас, и вы начинаете с ней бороться. Мне нужно отвлечься, мне нужно не думать об этом, мне нужно проверить, что я не сделал ничего плохого. И вот тут происходит самое коварное. Каждая мысль о том, что нужно отвлечься, каждая попытка не думать, каждое действие, направленное на то, чтобы избавиться от пугающей мысли, только подпитывает основную доминанту. Почему так происходит? Потому что мозг устроен таким образом, что более сильный очаг возбуждения всегда забирает энергию от более слабых. Ваша навязчивая мысль о причинении вреда Это огромный пожар. А мысли «нужно отвлечься», «нужно не думать» — это маленькие костерки. И вся энергия от этих костерков автоматически перетекает к большому пожару, делая его еще сильнее. Почему отвлечение не работает? Многие люди с ОКР пытаются бороться с навязчими мыслями через отвлечение. Пойду займусь работой, включу музыку, позвоню другу. И иногда это даже помогает на время. Но вот что происходит на самом деле. Представьте, что ваша навязчивая мысль — это большой костер. Когда вы отвлекаетесь на работу или музыку, это как будто вы поливаете костер водой. Огонь на время затухает, вам становится легче, отлично, Метод работает. Но костер не погас, он только притих, угли остались горячими. И как только действие воды заканчивается, вы закончили работать, выключили музыку, попрощались с другом, костер вспыхивает с новой силой. Часто он становится еще больше, чем был раньше. Почему? потому что каждый раз, когда вы отвлекаетесь от навязчивой мысли, вы подтверждаете для своего мозга, да, эта мысль действительно опасна, настолько опасна, что от нее нужно убегать. И мозг запоминает, в следующий раз нужно будет реагировать еще сильнее. Ловушка временного облегчения Самое коварное в борьбе с навязчивыми мыслями — это то, что она иногда действительно дает облегчение. Вы выполнили ритуал, отвлеклись, получили заверение, и на время стало легче. Мозг делает вывод, метод работает, нужно его запомнить. Но это облегчение обманчиво. Это как обезболивающее при серьезной травме. Оно убирает боль, но не лечит причину. Более того, если постоянно пить обезболивающее, можно пропустить серьезные осложнения. Точно так же и с ОКР. Каждое временное облегчение от борьбы с мыслями укрепляет убеждение, что эти мысли действительно опасны. Хорошо, что я принял меры, а то кто знает, что бы случилось. Почему нельзя выключить мысли? Многие люди с ОКР мучаются вопросом, почему я не могу просто перестать об этом думать. Другие же могут. Но дело в том, что никто не может полностью контролировать свои мысли. Это физиологически невозможно. Мысли — это продукт активности мозга, точно так же, как сердцебиение — продукт работы сердца. Вы же не можете сказать своему сердцу «перестань биться». И точно так же не можете приказать мозгу «перестань думать эту мысль». Попытки контролировать мысли похожи на попытки остановить дождь силой воли. Можно сколько угодно размахивать руками и кричать на тучи, дождь от этого не прекратится. Наоборот, вы только устанете и промокнете еще больше. Что происходит, когда вы перестаете бороться? А что случится, если перестать поливать костер водой и просто дать ему гореть? Удивительная вещь — он выгорит сам по себе. У любого костра есть ограниченное количество топлива. Когда топливо заканчивается, огонь гаснет естественным образом. Точно так же и с навязчивыми мыслями. Когда вы перестаете их подпитывать попытками борьбы, они постепенно теряют свою силу. Доминант ослабеет, потому что больше не получает энергию от ваших усилий ее погасить. Это не значит, что мысли исчезнут мгновенно. Как и костер, они будут еще какое-то время тлеть, но постепенно, без подпитки, они потеряют свою навязчивость и станут обычными проходящими мыслями. В этом и заключается главный парадокс ОКР. Чтобы избавиться от навязчивых мыслей, нужно перестать от них избавляться. Чтобы их ослабить, нужно позволить им быть. Чтобы они потеряли власть над вами, нужно прекратить с ними бороться. Это звучит противоестественно, ведь когда что-то причиняет боль, естественное желание — это убежать, избежать, защититься. Но с навязчивыми мыслями эта стратегия не работает. Наоборот, она их усиливает. Представьте, что навязчивые мысли — это назойливая собака, которая лает на вас. Если вы станете убегать, кричать, размахивать руками, собака подумает, что вы с ней играете, и будет лаять еще громче. Но если вы просто остановитесь, спокойно постоите и не будете реагировать — Собака вскоре потеряет интерес и уйдет. Как работает принцип доминанты в жизни? Интересно, что принцип доминанты действует не только при ОКР, но и в обычной жизни. Замечали ли вы, что чем больше вы стараетесь уснуть, тем труднее заснуть? Чем больше пытаетесь вспомнить забытые слова? тем упорнее оно не приходит в голову. Чем больше нервничаете перед важным событием, тем больше нервничаете. Это все проявление того же закона. Попытки контролировать неконтролируемое только усиливают проблему. А принятие и отпускание часто решают ее естественным образом. Дмитрий долго не мог понять этого принципа. Ему казалось безумием перестать бороться с ужасными мыслями о причинении вреда семье. Как можно их просто принять? Это же значит согласиться с ними. Но постепенно он понял разницу между принятием мысли и согласием с ней. Принять мысль значит признать, что она есть, не пытаясь ее прогнать. Согласиться с мыслью значит поверить, что она правдива. Это совершенно разные вещи. Когда Дмитрий научился просто наблюдать за своими ужасными мыслями, не убегая от них и не сражаясь с ними, произошло удивительное. Мысли не исчезли сразу, но постепенно потеряли свою остроту и навязчивость. Они стали похожи на проходящие облака, приходят и уходят, не требуя особого внимания. Ваши мысли не делают вас плохим человеком. Это самое важное, что нужно понять людям с ОКР. Вы не становитесь плохим от того, что у вас в голове возникают ужасные мысли. Точно так же, как вы не заболеваете гриппом от того, что знаете о его существовании. Дмитрий был прекрасным отцом и мужем. Он никогда не поднимал руку на близких, всегда был нежным и заботливым. Именно поэтому мысли о причинении вреда семье были для него так мучительны. Они противоречили всему, во что он верил, всему, что считал важным. И в этом весь парадокс ОКР. Расстройство атакует именно то, что человеку дороже всего. Почему? Потому что ОКР — это не голос вашей темной стороны. Это гиперактивная система безопасности, которая проверяет вас на прочность, подкидывая самые неприемлемые мысли. Как охранник в аэропорту, который специально ищет запрещенные предметы. Он не хочет, чтобы вы их принесли. Он хочет убедиться, что вы их не пронесете. Разные лица одного расстройства. ОКР может проявляться по-разному, но суть всегда одна. Мозг видит опасность там, где ее нет, и заставляет человека выполнять бессмысленные защитные действия. Когда мысли становятся врагами. Контрастные навязчивости это мысли, которые кардинально противоречат вашим ценностям. Эти мысли особенно мучительны, потому что кажется, будто они раскрывают какую-то истинную сущность человека. Наверное, я действительно плохой, раз у меня такие мысли думает человек. Но это не так. Наоборот, эти мысли возникают именно потому, что человек хороший. ОКР атакует то, что для вас свято когда сомнения разъедают изнутри. Некоторых людей мучают не страшные мысли, а бесконечные сомнения. А точно ли я закрыл дверь? А выключил ли утюг? А не сбил ли кого-то машиной? Человек может проверять одно и то же десятки раз, но уверенности не приходит. Дело в том, что при ОКР Нарушается само чувство завершенности действия. Вы закрываете замок, но мозг не получает сигнала «задача выполнена», и вы остаетесь с ощущением, что что-то недоделано, что-то не так. Когда мир кажется грязным. Страх загрязнения — еще одна частая форма ОКР. Человек может долго и тщательно намывать руки, избегать общественных мест, дезинфицировать все подряд. При этом он понимает, что его страхи преувеличены, но не может с ними справиться. Этот страх основан на том же механизме. Система тревоги видит угрозу там, где ее нет. Только вместо опасных мыслей она реагирует на опасные микробы — которые на самом деле безвредны. Когда все должно быть правильно. Некоторые люди с ОКР мучаются потребностью в порядке и симметрии. Им нужно, чтобы все предметы лежали как надо, чтобы число действий было правильным, чтобы все было сделано идеально. Если что-то нарушается возникает невыносимый дискомфорт. Это тоже проявление той же самой сломавшейся системы безопасности. Мозг решил, что беспорядок равно опасность и теперь требует постоянного контроля над окружением. Как мысли захватывают власть? При ОКР происходит несколько опасных подмен в мышлении, которые превращают безобидные мысли в источник страданий. Мысль равно реальность. Люди с ОКР начинают верить, что их мысли что-то значат. Если я подумал о плохом, значит, я к этому склонен. Если в голове возник ужасный образ, значит, он может осуществиться. Это как путать карту с местностью или фотографии человека с самим человеком. На самом деле это просто электрические импульсы в мозге. Они не имеют волшебной силы влиять на реальность. Можно думать о полете, но от этого не вырастут крылья. Можно думать о миллионе долларов, но на банковском счете от этого ничего не изменится. Мысль равно намеренье. Еще одна опасная ловушка — считать, что мысль отражает ваши истинные желания. Если я думаю о том, чтобы причинить кому-то вред, значит, я хочу это сделать. Но это не так. У всех людей иногда возникают мысли, которые не отражают их желаний. Можно подумать, интересно, а каково это прыгнуть с крыши, но это не значит, что вы хотите покончить с собой. Можно подумать, а что если я сейчас зару посреди библиотеки, но это не значит, что вы планируете нарушать тишину. Мысль — это не ваш голос. Это просто один из множества процессов, происходящих в мозге. Как шум автомобилей за окном, он есть, но он не имеет к вам отношения. Я должен контролировать все мысли. Самая разрушительная идея при ОКР — я должен контролировать все, что происходит у меня в голове. Отсюда бесконечные попытки прогнать плохие мысли, заменить их хорошими, анализировать каждую возникшую идею. Но контролировать мысли невозможно. Это как пытаться контролировать погоду, или движение звезд. Мысли приходят и уходят сами по себе, независимо от вашей воли. И попытки их контролировать только усиливают их власть над нами. Когда помощь становится проблемой. При ОКР человек отчаянно ищет способы справиться с мучительными симптомами и находит но, к сожалению, эти способы только усугубляют проблему. Ритуалы-обманки Компульсии дают временное облегчение, и это делает их невероятно привлекательными. После выполнения ритуала тревога действительно снижается. Человек чувствует, что сделал все, что мог, что принял необходимые меры предосторожности. Но это облегчение обманчиво. Оно работает по тому же принципу, что и наркотик. Дает кратковременный эффект, но создает зависимость. Каждый раз, когда вы выполняете ритуал, мозг делает вывод — опасность была реальной, хорошо, что мы предприняли защитные меры. И в следующий раз тревога будет еще сильнее, а ритуалы — еще сложнее. То, что начиналось как простая проверка замка, может превратиться в часовую процедуру, включающую проверку всех окон, дверей, электроприборов и газа. Избегание ловушка. Другой способ справиться с навязчивыми мыслями — избегать ситуаций, которые их провоцируют. Человек с навязчивостями о причинении вреда начинает избегать ножей, острых предметов, высоких мест. Человек со страхом загрязнения перестает посещать общественные места, пользоваться общественным транспортом. На первый взгляд это кажется разумным, зачем подвергать себя лишнему стрессу. Но избегание не решает проблему, оно ее консервирует. Мозг делает вывод — да, эти ситуации действительно опасны, раз мы их так старательно избегаем, и страх только усиливается. Более того, область избегания постепенно расширяется. Сначала человек избегает ножей, потом кухни, потом всего дома, где есть кухня. Мир становится все более узким и ограниченным. Поиск заверений. Третий способ справиться с ОКР — искать подтверждение безопасности. Человек снова и снова спрашивает близких, «А точно со мной все в порядке? А я не сделал ничего плохого, а ты меня не боишься?» Заверения дают ему временное облегчение, но не решают основную проблему. Наоборот, они укрепляют убеждение, что сомнения имеют под собой основание. Ведь если бы опасности не было, зачем бы понадобились заверения? ОКР как болезнь хороших людей Один из самых жестоких парадоксов ОКР заключается в том, что оно чаще всего поражает людей с высокими моральными стандартами. Это не болезнь плохих или слабых людей. Наоборот, она атакует тех, кто особенно дорожит своими принципами. У Дмитрия навязчивости о причинении вреда семье возникли именно потому, что семья была для него святым. Он был образцовым отцом и мужем, никогда не поднимавшим руку на близких. И именно поэтому мысли о возможном вреде были для него так невыносимы. Семья и ОКР. Когда близкие становятся заложниками. ОКР влияет не только на самого человека, но и на его близких. Семья часто становится невольным участником расстройства. Родственники, видя страдания близкого человека, хотят помочь. Они начинают давать заверение «Нет, ты не причинишь никому вреда», «Да, ты точно закрыл дверь, конечно, ты хороший человек». Они могут выполнять проверки вместо больного, избегать тем, которые его расстраивают, участвовать в ритуалах. Такая помощь кажется естественной и правильной, но, к сожалению, она только усиливает ОКР. Каждое заверение подтверждает для больного, что его страхи имеют основания. Каждое участие в ритуалах укрепляет их важность. Близким людям нужно понимать. Самая лучшая помощь — это отказ от участия в ОКР. Не давать заверений, не выполнять проверки, не избегать опасных тем. Это кажется жестоким, но на самом деле это проявление истинной любви и заботы. Детская ОКР когда расстройство начинается рано. ОКР может развиваться в любом возрасте, даже в детском. У детей оно имеет свои особенности, но основные механизмы остаются теми же. Детские навязчивости часто касаются игрушек, одежды, еды. Ребенок может требовать, чтобы игрушки лежали в определенном порядке, чтобы одежда была застегнута правильно, чтобы еда не касалась друг друга на тарелке. Родители часто не понимают, что происходит и воспринимают это как капризы или плохое поведение. Но на самом деле ребенок страдает точно так же, как взрослый с ОКР. Он не может объяснить, почему ему так важно, чтобы все было как надо, а дискомфорт от нарушения порядка для него, Невыносим. Детское ОКР требует особого подхода, но принципы борьбы с ним те же. Не участвовать в ритуалах, не давать излишних заверений, помочь ребенку понять, что его мысли и страхи это симптомы расстройства, а нереальные угрозы. Когда ОКР сочетается с другими проблемами? ОКР редко приходит в одиночку. Часто оно сопровождается депрессией, другими тревожными расстройствами, тиками. Это не случайно. Все эти состояния имеют общие корни в нарушении работы определенных участков мозга. Депрессия при ОКР часто развивается как реакция на хронические страдания. Человек устает от постоянной борьбы с собственным мозгом, чувствует безнадежность и отчаяние. «Я никогда не избавлюсь от этого. Я схожу с ума. Моя жизнь разрушена». Такие мысли естественны для людей, годами страдающих от ОКР. Но важно помнить, депрессия при ОКР — это не отдельная проблема, а следствие основного расстройства. Когда удается справиться с навязчивостями, депрессия часто проходит сама собой. Прогноз. Есть ли надежда? Несмотря на всю мучительность ОКР, есть хорошая новость. Оно отлично поддается лечению. Современные методы психотерапии показывают эффективность у 70-80% пациентов. Более того, люди с ОКР часто становятся более сильными и мудрыми после преодоления расстройства. Они учатся не доверять слепо своим мыслям, развивают устойчивость к дискомфорту, понимают разницу между важным и навязчивым. Ключ к выздоровлению лежит не в попытках избавиться от навязчивых мыслей, а в изменении отношения к ним. Когда человек перестает бояться собственных мыслей и прекращает с ними бороться, они теряют свою власть над ним. ОКР — это не ваша вина и не признак слабости. Это медицинское состояние, такое же, как диабет или астма. У него есть причины, механизмы развития и, самое главное, эффективные методы лечения. Компульсии не защищают вас от реальной опасности. Они создают иллюзию контроля над неконтролируемым и только усиливают власть ОКР над вашей жизнью. Дмитрий понял это не сразу. Путь к пониманию был долгим и болезненным. Он долго думал, что единственный способ справиться с ужасными мыслями — это их избегать и выполнять защитные действия. Но настоящая свобода пришла только тогда, когда он научился принимать мысли как временные ментальные события, не имеющие отношения к реальности. «Мысли приходят и уходят, как облака по небу», — говорил он позже. «Я не могу контролировать, какие облака появятся, но я могу выбирать, обращать на них внимание или нет». Навязчивые мысли — это просто очень темные и пугающие облака. Но даже самое страшное облако не может причинить реального вреда. ОКР — не приговор. Это вызов, который можно принять и преодолеть. И когда вы это сделаете, обнаружите, что стали сильнее, мудрее и свободнее, чем были до болезни. Самое важное, помните, вы не одиноки в этой борьбе. Миллионы людей по всему миру сталкиваются с теми же проблемами и находят из них выход. Помощь существует, методы лечения работают, и у вас есть все шансы вернуть контроль над своей жизнью. Ваши мысли — это не вы. Вы — это тот, кто эти мысли наблюдает. И у вас есть сила выбирать, как на них реагировать.